«Насчет баловства?» И строго покачал головой. «Не балуется баба, чудная баба, Водку пить пьет, Иной раз случится и загуляет, Со мной гуляла, Особливо, если в отлучке столяр, Гуляет, да так оно только для видимости». А что еще что-нибудь? Не-не, не дается. Эх! крякнул Степан после продолжительного молчания. Хотите, свожу вас, столярто в отлучке? Ладно. Степан Иванов был буйного нрава. Наоборот, родитель его, Иван Степанов. Был нрава крутого. На восток и на запад От Целебеева он полил, И гноил, И поганил разором наши места. Так себе Деньгу заколачивал. Степан же Иванов Просаживал ту деньгу, Бабился и все прочее. Иван Степанов С левого склироса церкви Подтягивал дьячку. Степан же Иванов В церкви громко икал и попу грубиянил. Иван Степанова богомазой, как расписывали храм, изобразили некоторым образом в амафоре. Степана же Иванова обработали они ловко под сицилизм. Вольнодумцем стал Степан Иванов. Бывал по вечерам.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 Он прибыл пехтурою, без картуза, без сапогов и часов, с одной только обтрепанной книжицей, купленной на толкучке. Книжца оказалась стихотворным произведением господина Гейни. И Степан Иванов полюбил Ейню. Едакая голова! Поди и по-русски, и по-немецки Одинаково стихом режет, — говорил он, Принимаясь угощать дьячка собственным творчеством. Более других дьячок полюбил Степана Иванова Стишки «Петя грустит». Стишки начинались. «Осень. Сердце ноет. Всё то занывает». Само не откроет, меня вынуждает. Все-то я в бедности, все-то я в тоске. Скрылся псам я в бездности, в земле и песке. Была у Степана Иванова еще и баллада «Нинила». Хорошо писал, сочинителем вышел.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 Примостившись к прилавку, дьячок да урядник похлевывали с блюдечко чай и дулись за засальные картишки. При входе Дарьяльского дьячок поклонился, но фыркнул. Урядник же, не глядя ни на кого, многозначительно протянул в нос. Как ж так?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 Куда взор мой не мчится, Вижу слезы везде. Дарьяльская решил претерпеть все, Чтоб все посвел его к той, крибой бабе. Голова у него трещала И сосала под ложечкой, Он думал, лимончика бы теперь. Да, Бубе! «Козыри!» — раздавалось сбоку, И опять фырканье, шепот, Промеж себя восклицанья. «По делом! Не мути, народ!» А Стёпа в уши зажаривал, По полу катался, По дивану ерзал, По печи метался, По постели ползал. «А существует ли козыри?» «Сами по себе!» Глубокомысленно повздыхал дьячок, сдерживая зевоту. Иван Степанов продолжал щелкать на счетах, В окне жужжал шмель. «В лесу междрев охотник отдыхает, А мысль его блуждает вдалеке», Запузыривал стёпа опоражнивая бутылочку. Вошли три мужика — Ражий, Рыжий и Сипацою. Сипацою, впрочем, все трое. Когда Ражий издал звук, напоминающий «Ха», Рыжий тфу, И Сипацою хрплю, Тогда Ражий просипел «Гвоздочков!» Рыжий просипел «Табачку!» Просипел и третий мужик. «Сахар кубы!» «Гвозди, сахар, табак!» Отщелкал на счетах Иван Степанов. Собирая гвозди, почесался ражей. столяр в городе!» «А громадный батя у него дела!» Почесался рыжий, забирая табак. А третий, почесываясь, просипел. «Сехтанты!» «Вот оно что!» — и схватился за мешок сахарного песку. «Ха! Фу! Хплю!» — и мужики вышли. Дарьяльский взглянул в окно. В коноплю была протоптана тропочка. Увлекая Степу из лавки, он умолял «Степа! Сейчас бы! Да к ней!» В голове его делалось бог знает что. С перепоя оба шатались из стороны в сторону. «Нельзя, милый человек!» — заверил его Степа совершенно пьяный. «Да ты шо? Да я шо?» «А похмелиться б! «Ну?» «Да ничего?»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 Как вышел из чайной, так и засел в коноплю. Проходила тут поподиха. А что это вы, Петр Петрович, не в Гуглеви? Плутовато она посмотрела на него. Заходили бы к нам. Мой поп нынче с утра в лихови. ай яй яй яй яй яй что это у вас на щеке, синячок?